Гглавва 6: У послали так послали. Улеррих вернулся из своего похода с необычным рассеянным видом. На вопросы Раиды, знавший от охранников в цели экскурсии Хорста, где ты был? Улдрих невнятно ответил: Гриы собирал. Объснять свой поступок он никому не стал, даже Стиву, с которым сблизился больше всех за двое суток непрерывного бдения. они даже были чем-то похожи, одинаково нацеленлены на результат исследований, считающие что для достижения цели хороши все средства. у меня возникла идея заявил ульрих вместо ответа на вопрос напарника что он видел под землей какая идея? Это дохлая иксоидская скотина не желает отвечать на вежливые вопросы что если усилить мощность излучения, задать вопросы грубо ударно Ну ну заинтересовался стив как ты себе это представляешь? У нас есть пласмер и протонный излучатель. Промоулируем их излучение программой контакта, который уже срабатывала на полюсе и вколем моллюскору всю дозу. в режиме стрельбы на поражение думаешь он почувствует засомневался стив попытка не пытка мы ничем не рискуем кроме своей жизни так ерунда у нас классная защита зато в случае удачи отыщем золотой ключик открывающий несметные богатства давай попробуем загорелся племянник пурвиса джадда обладавший одним несомненным достоинством он ничего не боялся как и ульрих что вы задумали подошла к приятелям ираида объясни ей ульрих скрылся в жилом куполе великолепная идея обнадежил стив командира группы до сих пор мы сторожа гладили по головке образно выражаясь а теперь сделаем ему противостолбнячный укольчик в задницу Ксенопсихолог хихикнул, и Раида поджала губы. «Не поняла. Мы попробуем увеличить мощность излучения до энергетически болевого порога, так сказать, если, конечно, у Молескора есть болевой порог. Это рискованно. Практически не больше, чем все наши эксперименты. Вы можете уйти из зала на время укола». Из кокона вылез хмурый Матиас Шандор. мы не просчитывали последствия эксперимента я и мои коллеги отказываемся в нем участвовать ну и катитесь отсюда появился из модуля удрих без вас обойдемся стив займи кресло шандор побагровил не сразу найдя необходимые выражения посмотрел на задумавшуюся ираиду сообщите герману если сторожу не понравится этот э, укол он и луну расколят пополам не пугай старичок усмехнулся ульрих он практически мертв мы по сути пытаемся его реанимировать впрочем это ваше дело докладывать начальству об отсутствии результата ираиды шандор переглянулись в глазах женщины сомнений уступило место хищной надежде а если он прав мы все погибнем «Я же сказал, валите отсюда к чертовой бабушке, мне надоело ваше бесконечное нытье!» Ульрих сел в кресло, закрылся. «Стив, ты программируешь пи-пушку, я плазмер. Поехали!» «Может быть, добавим в программу приказ дать нам связь с его собратьями? Вдруг где-то ждут своего часа вполне живые и здоровые молескоры?» «Отличная мысль! Добавь приказ в финальный файл!» В эфире стало тихо. Из кокона вылезли на платформу растерянные коллеги Шандора, ожидая, что он скажет, но ученый молчал. Идея Хорста действительно представляла интерес, однако признаваться в этом было уже поздно. — Отдыхайте, — посоветовала ему Ираида. — Неизвестно, чем кончится эксперимент. Я доложу руководству, и оно примет решение. — А, горе, но огнем! — махнул рукой Шандор, направляясь к жилому модулю. остальные ученые потоптались возле платформы оглядываясь на ставшую привычный гору сторожа поплелись вслед за руководителем исследовательской группы а нам что делать поинтересовался немногословный жозеф эстра да ждать коротко ответила ираида ждать пришлось около часа готово доложил стив устало откидываясь на спинку кресла пусть попробует не отреагировать на наш укол я тоже готов отозвался удрих можем начинать где эти яйцы головы индюки посмотрели бы как мы будем будить эту тварь одну минуту поднялась на платформу начальница всего отряда прошу не забывать о защите мы не должны быть заложниками ваших суицидальных опытов мы тоже не самоубийцы отмахнулся хорст, но если боитесь, присоединяйтесь к яйцеголовам и уходите из зала здесь я командую сверкнула глазами ираида если я сказала обеспечьте защиту, значит выполняйте приказ да что вы все нервничаете вступился за напарника стив конечно мы закасулируемся прежде чем включим систему. «Но вы же видите, молюскор еле дышат. Его энергии хватит лишь на короткую беседу с нами. Этого никто не знает. Включайте защиту!» Почувствовав в голосе предводительницы грозные нотки, Ульрих не рискнул продолжать в том же духе буркнул. «Предупредите ту четверку. Один защитный мустанг в их распоряжении. Фердинанд, помоги ученым!» Охранник молча седлал аппарат, играющий роль переносчика тяжестей и генератора силового поля одновременно, подвел к жилому куполу. Оттуда выглянул Матиас Шандор, махнул Фердинанду рукой, мол, сами справимся. Ульрих выбрался из кокона, поколдовал над оставшимся мустангом, залез обратно. Мустанг выдвинулся вперед за платформу, остановился в трех десятках метров от жуткой фигуры сторожа раздвиулись сегментальные створки люков, из них выдвинули лафеты со стволами плазменного разрядника и протонного излучателя. Неизвестно от чего у эроиды появилось нехорошее предчувствие. Она только теперь взглянула на монстра посреди зала другими глазами, глазами обыкновенного человека и поняла, что это не просто житель чужого мира, но боевой робот в самом деле способной уничтожать планеты и звезды ульрих ничего больше сестра павла куличенко сказать не успела хорст младший скомандовал инку коммуникатора включить ударные излучатели запрограммированные нанести энергетические уколы в определенном ритме с частотной и амплитудной модуляцией сверкнули две вспышки света В стоожже вонзились два языка огня, один потолще и побледнее, другой в виде лазерного луча неимоверной яркости чистого голубого цвета. Даже сквозь поляризационное затемнение шлемов люди получили настоящий световой удар по глазам и вынуждены были отвернуться. Еще два клинка пламени воткнулись в складчатое тело молюскора, кромсая его на ломти, проделывая в буграх и наростах узкие щели. Еще и еще раз. А затем сторож зашевелился, вздрагивая от попаданий, открыл глаза, во всяком случае так показалось зрителям, и на людей лег темный... Полный выразительно грозной силой пси-взгляд из Полина. Закричали Фердинанд и Жозеф, хватаясь за уши, точнее прижимая ладони к шлему, их оглушил немыслимой силой рев, хотя в зале отсутствовал воздух и никакие звуки достичь ушей не могли. ираида тоже услышала громовой голос задавший ей какой то вопрос, но сознание женщины начало плыть двоиться глаза наполнились слезами и командир группы успела лишь крикнуть уэррих выключи излучателей после чего потеряла сознание окончательно поэтому она не увидела как оживший моллюскор превратился в огромный слиток жидкого металла менил форму на полусферическую, вскипающую фонтанчиками дыма, стреляющие с вилистыми электрическими молниями. Эти молнии и дымки соединились в единое ажурное облако, прянувшее во все стороны и заполнившее всю гигантскую подземную полость. А когда облако погасло, пещера оказалась пустой. От людей их аппаратов и сооружений не осталось ничего. Ни одного следа. Стины же пещеры стали похожими на крупнопористую пензу, или скорее на полурастаевший кусок сахара серо-изового цвета. Полоссфера сторожа Еще несколько минут содрогалось как кусок желе, забилась, плескалась сама в себе, затем затихла, остыло, превратилась в слиток синеватого зеркального стекла, внутри которого кое-где еще какое-то время мигали искры и струились ручейки тускнеющего алого свечения. герман панк в сопровождении отряда спецназа прибыл в подземелье борозды маскилайн спустя 40 минут после случившегося группа ираиды куличенко не ответила на контрольный вызов служба связи подняла по тревоге бригаду быстрого реагирования ордена после чего последовал доклад руководителю шльда а поскольку герман представлял чем может закончиться возня ученых с дохлым моллюскором он прибыл по тревоге вместе с обомой спецназа девять человек ворвались в темное жилище сторожа и остановились в немом изумлении ворочая фонарями разглядывая пустой зал с полурастаевшими облизанными стенами что здесь произошло черт побери оглянулся на германа командир спецназа одно из двух подумал начальник шельда либо удриху удалось достучаться до мозгов моллюскора либо не удалось в первом случае сторож мог выполнить желание экспериментаторов хотя и неизвестно каким образом во втором он их просто уничтожил однако вслух своими размышлениями герман делиться с коброй группы не стал обыщите здесь все и установите новые контрольные сигнальные системы это металлостелянная лепешка в центре нам не помешает не трогайте ее не подходите близко а где ребята здесь же были мои парни фердинанд и жозеф здесь было много людей работае Герман Панк обошел в зал, не пользуясь антигравом, некоторое время колебался докладывать ли потряс се, о случившемся или нет, потом все-таки вызвал повелительницу ордена. Похвастаться успехами и успокоить ее он не мог, зато мог слегка подкорректировать доклад с тем, чтобы происшествие не выглядело полным провалом. Что у тебя хрен на лбу вырос, подумал об Улихе Хорсте, начальник Шельда меланхолично. Гений непризнанный. Как я теперь узнаю, удался эксперимент или нет Ульрих Хорст между тем находился в это время далеко от лунуны. Впрочем не только от Луны, но и от лнца и от галактики вообще. хотя сам он об этом еще не подозревал сознание вернулось пугливо и робко будто кто то стукнул в окно хижины и хозяин проснулся не понимая кто его разбудил ульях открыл глаза с минуту соображал почему вокруг так светло потом понял Кокон кресла да и вся платформа с операционными системами и креслами опиралась на две грубо обработанные до формы паралепипеда скалы, высотой в два десятка метров. Скалы же торчали посреди пустыни с барханами рыжего крупнозернистого песка. Их было больше десятка, и стояли они по окружности, накрытые по две три скалы одной плитой или глыбой камня, и все это сооружение, сильно смахивало на земной мегалитический памятник стоунхедж разве что она была на порядок больше по размерам и располагалась явно не на земле серое небо напоминающее высокую облачную пелиу с белыми и зеленоватыми прожилками два тусклых размытых диска один желтого цвета другой чуть побольше зеленоватого это очевидно были дневные светило планеты пустыня С загибающимися далеко на горизонте вверх краями группы скал бордового красного коричневого цвета какие то две уродливые гигантские башни неподалеку черные с красной искры похожие на земные термитники только в сотни раз больше лоская зеленоватая лента дороги висяящие над песками соединяющие башни и уходящие горизонту и стая птиц кружащих над башнями не дать не взять стая земных воронов вот только птички эти одна из них отбилась от стаи спикировала на платформу с оцепеневшими в креслах людьми и превратилась в жуткое шестелапое существо с крокодильей пастью и четырьмя перепончатыми крыльями сверкнул разряд универсала Летающая тварь потеряла два крыла и кружась как кленовый лист суча лапами, махаая усылевшими крыльями с шипением и свистом, промчалась мимо, ударилась, а скалу, свалилась на песок. И тотчас же из Бархана, взметнув тучи пыли и песка, вылетела суставчатая лапа, схватила раненую тварь и втянула в бархан. Пыль опала, песок осыпался волнами, всё успокоилось. Ни черта себе, — прошептал стив Дджа, раскрывая свой кокон. Куда это мы попали? Что случилось? прошу не забывать об оружии хладнокровно напомнил о себе ираида вставая с колен турель универсала на плече женщины смотрела на птичь стаю мы не на земле а где в караганде хмыльнул ульрих вылезая из кресла кажется знаю где мы он топнул ногой подпрыгнул подошел к краю платформы сила тяжести чуть больше земной воздух сплошной углекислый газ плюс азот на да, это не земля это сторож догадался стив этот гад нас куда то перебросил куда подошла к хорсту ираида что было в вашей проклятой программе которую вы скормили моллюскору ничего особенного спокойно пожал плечами ульрих моллюскор понял нас по своему и действительно переместил с Луны. Куда, я спрашиваю? На кладбище. Что? На кладбище. Только не на полисе недоступности с его кладбищем джиннов, а на кладбище Малескоров. Кое-какие догадки на этот счет у меня были, что где-то должно быть и кладбище иксоевских роботов. Теперь это можно считать состоявшимся фактом. Видите те башни? Термитники? это могильники моллюскоров я вас уверяю за спиной ираиды выросли озиравшиеся фердинанд и жозеф они слышали разговор ульриха и начальницы поэтому вопросов по поводу неожиданной телепортации на неизвестную планету задавать не стали зато именно они вспомнили о коллегах ульриха и стива а где яйцегоовые спросил фердинанд ульрих оглянулся с недоумением посмотрел на ираеду та подошла к краю платформы посмотрела вниз ничего не видать действительно куда они подевались может остались на луне пробормотал жозеф а если их утащила та зверюга что живет в песке предположил стив я вообще удивляюсь что нас выбросила так удачно прямо на скалы могло ведь зашвырнуть на песок поискать нерешительно сказал жозеф где ты их будешь искать хмыкнул ульрих либо их и в самом деле сожрал местный муравьиный лев либо они остались на луне в обоих случаях помочь мы им не в состоянии нам бы кто помог предлагаю слетать к могильникам и убедиться что наши предположения близки к истине согласен оживился стив все равно делать нечего если моллюскор отреагировал на нашу программу перенеся нас сюда значит здесь есть его живые собратья ведь мы хотели найти именно здорового моллюскора разве нет молодец ёпа философ похлопал сива по плечу уих правильно мыслишь моллюскор тоже в какой-то степени джин способный исполнять желание, «Надеюсь, он не обманул мои ожидания. Ну что, господа разведчики, поехали устанавливать контакты с местными заключенными?» Ираида покачала головой. «Мы ограничены в своих маневрах. Палатка с запасами питья и еды осталась на Луне или вообще исчезла? Пузыри имеют очень небольшой ресурс, их аккумуляторы надо подзаряжать. У нас остался только один «Мустанг» и маловато огнеприпасов. К оружию. Если те птички над могильниками обратят на нас внимание, не отобьемся. Тем более надо побыстрее найти еще годного к употреблению Молескора, скормить ему программу контакта и заставить нам служить. Боюсь, нам это не удастся. А разве есть другой выход?» Рада молча прошлась по платформе, разглядывая пустыню скалы, термитники, могильники в нескольких километрах от места посадки платформы, включила рацию на поиск радиопередач, но эфир был тих и нем. П планета с могильниками боевых экссоидских роботов, если это и в самом деле соответствовало истинному положению вещей, была пуста. В том смысле, что развитой технологической цивилизации, Она не имела. «Хорошо, идем к могильникам. Фердинанд, ты первый, затем я с Ульрихом. Стив и последним — Жозеф. Оружие держать на готове, выполнять все, что я прикажу. Как поняли?» «Да поняли, поняли!» — махнул рукой Ульрих. Глаза его загорелись фанатическим блеском. Было видно, что ксенолог в мыслях уже видит себя хозяином боевого робота. «Не тратьте время на ненужные инструкции!» мы не дети взрослые люди и все понимаем предупреждаю в голосе ираилили лязгнул металл я не потерплю неповиновения мы должны во что бы то ни стало выбраться отсюда живыми и для этого я готова на все как поняли рих хотел отмахнуться в своей обычной манере но встретил ледяной взгляд командира группы и переменился в лице хорошо хорошо все уже поняли повелительница инструктаж закончен тогда полетели фердинанд и жозеф как по команде повернули головы к своей командирши словно ожидая приказа скрутить своимравго молодого наглеца и уложить лицом вниз на платформу однако ираида не стал демонстрировать лишний раз крутой характер понимая что их судьба по сути находится в руках и младшего хорста только он мог установить контакт с молескором обладая необходимыми знаниями и опытом общения с негуманоидным разумом и только он мог реализовать призрачный шанс на спасение Осмотрились еще раз в надежде увидеть где-то поблизости жилой модуль и четверку ученых во главе с мать Аасом Шндором. Однако никаких следов пребывания людей у подножия скал и на песчаных барханах не было видно, лишь стив обратил внимание на три воронки на склонах дюн одной из которых оставила лапа живущего в песке местного муравьиного льва и предположил что воронке эти могла ставить та же лапа утащившая в свою нору модуль с людьми никто стиву возражать не стал ульрих был занят своими планами предвкушая изучение термитников с моллюскорами Фердинандду с Жжозефом было в общем-то наплевать на судьбу ученых, защита которых не входила в их обязанности. А Ираида думала только о том, как добраться до дома и высказать все, что она думает о задании Герману Паку, уверявшему, что риск невелик и все под контролем. Проверили ресурс пузырей, рассчитанный на трое суток и энергозопас универсалов. а также готовность мустанга вооруженного глюком к эксплуатации в инопланетных условиях. пожалели что исчез второй аппарат имевший на борту плазмер протонный излучатель и массу необходимых вещей Оыскали кокон кресла ничего полезного в них не нашли кроме стандартных энергоитателей, которые по команде хозяйственной ираиды сняли и уложили в багажник мустанга. Впер бросила командир группы Все дружно поднялись в воздух и поплыли над пустыней на высоте трех десятков метров к первой башне, с опаской поглядывая на зашевелившуюся под ними поверхность песка. Муравьиный лев, живущий в глубине песчаных барханов, почувствовал, очевидно, передвижение добычи и провожал группу алчным взглядом, перемещаясь в песке так же свободно, как рыба в воде. Могильник приблизился, превращаясь в самую настоящую гору высотой не меньше километра, изрезанную неровными вертикальными бороздами и шрамами, действительно здорово смахивающую на земные термитники. И тотчас же кружащие над ней птицы обратили на людей внимание. Сразу пять зубастых тварей метнулись вниз, кувыркаясь не хуже птицей, «Нет опырей! Протягивай вперед лапой с кривыми когтями!» «Огонь!» — скомандовала и Раида. Сверкнули бледные лазерные трассы, сбивая трех птиц. Ульрих и Стив замешкались, и Фердинанд с и Раиды сделали еще по одному меткому выстрелу, сбивая уцелевшую двойку атакующих. Однако от стая делились еще несколько тварей, понеслись к людям, за ними ринулись и остальные. в стене крикнула Ираида, стреляя из универсала и увлекая группу за собой. До могильника оставалось всего сто метров, и беглецы бросились под защиту его стены, сбились в кучу на дороге из зеленовато-стеклянистого материала. До дорога достигала стены и как бы вврастала в нее, растекалась бахромчатым воротником, разбиваясь на ручей ки ленты тяжие нити, которые без следа растворялись в ямках и бороздах коры термитника Мустанг с турелью глюка по команди Раиды отстал развернулся прикрывая вступление отряда, ширкнул лучом ярких тающих звездочек, проделывая в атакующей стаи длинную брешьь остальные крылаты шестипалы разделились на две струи, образуя своеобразные крылья и снова кинулись в атаку нап прижавшихся к стене могильника людей. Однако не долетев до них двух десятков метров, хищные звера птицы свернули, огибая дорогу, словно встретили невидимое препятствия, заметались вокруг, снова бросились на людей и снова круто изменили траекторию полета. отставить стрельбу приказала ираида первый оценив ситуацию охранники группы послушно прекратили огонь стив отреагировал чуть позже лишь ульрих азартно полил во все стороны кромса и мечущихся над ними птиц трассами универсала наконец и он понял что атака крокодилов с крыльями летучих мышей захлебнулась в чем дело черт побери почему они больше не атакуют кивнула накружащих вокруг птиц ираида. Чего ждут они боятся дороги догадался стив. это не дорога энерговод для системы стабилизации могильников или иначе транслятор метрики. На полюсе сохранились остатки точно такой же системы, хотя в тех могильниках были замурованы гиперптерицкие джинны. какая разница? главное что эта дорога их пугает может и нам нельзя к ней приближаться вдруг она испускает какое-то опасное излучение почему же молчит инк пузыря спросила ираида если бы здесь была радиация он давно бы поднял тревогу существуют разные виды радиации начал стив ерунда перебил приятеля удрих Анализатор «Мустанга» тоже молчит, так что обычной радиации здесь не пахнет. Думаю, дорога еще служит по своему прямому назначению и снабжает могильники энергией. А точнее, поддерживает внутри их особое поле, мумифицирующее роботов. Что еще за поле? Иксоиды и гиперптериды жили в других условиях. Их пространство имело нецелочисленное количество измерений, больше трех, но меньше четырех. «Откуда ты знаешь?» — усомнился Жозеф. «Я долгое время жил в мире червей у Гаага», — сообщил Удрих небрежно. «А черви являются родственниками и тех, и других». «Это они тебе сами сказали?» «Мой дед Селим». сам практически стал червем прокачав через мозги информацию одного из них он и сообщил мне об этом когда мы еще общались однако что будем делать герре и фрау так мы ничего не добьемся а нам до зарезу необходимо найти ходы червей чтобы пробраться под могильник почему ты решил что черви и здесь рыли ходы если у гаага знали о существовании гиперптериских роботов, то естественно должны были знать об экссоицских, потому что те воевали друг с другом. Единственное, что мне непонятно до сих пор, кто заставил гиперптеридов и иксоидов помириться. кто прекратил войну? Война могла прекратиться сама. Когда они перебили друг друга, все равно неизвестно, кто рассадил уцелевших роботов по могильникам. представляешь какой мощью обладал этот гиганнт если каждый боевой робот способен свободно уничтожить планету или даже звезду не представляю пробормотал стив а я бы хотел с ним повидаться может это черви нет черви просто искали источники энергии для своей умирающей цивилизации источник поддержки их континуума у них не было сил для контроля ситуации поэтому должен существовать еще какой то вид негуман который и оставил войну или просто собрал роботов запер в могильнике и очистил пространство от следов войны удрих озадаченно посмотрел на стива знаешь не исключено я подумаю над твоими словами жаль что у нас нет доступа к большим умникам ивка можно было бы обмозговать с ними эту идею если гигант как ты говоришь собрал из запер роботов то куда же он делся потом сам ведь наша даль разведка никого не обнаружила в галактике он мог жить далеко от галактики в другом скоплении ну не знаю эти аетики пора что-то делать напомнила ираида собеседникомм об их положении есть Дельные предложения. Да какие могут быть предложения? Озлился Ульрих. Охрана и вопросы выживания в вашей компетенции. У нас есть глюк. Вот пусть киберы поохотятся за птичками. Может, отобьет у них желание полакомиться нами. Их не так уж и много, всего штук триста. Реакция у Ираиды была хорошая. Да и думать она умела, поэтому уже через несколько секунд мустанг вознесся над дорогой летающим скатом и принялся полить покружащей ста из глюка каждым выстрелом уничтожая по два три шестьи лапа это вскоре подействовало через минуту зверо птицы перестали бросаться на земной аппарат собрались в стаю на высоте двух сотен метров словно решили посовещаться а потом и вовсе потеряли интерес к больнокусающейся добыче зато живущему в песках монстру а то и целой семье досталась обильная пища то и дело из барханов выбрасываясь суставчатые паучья лапы хватали бившихся в агонии птиц и утаскивали в свои песчаные норы ни один из этих муравьиных львов так и не показывался на глаза людям так что судить об их облике и размерах было трудно впрочем никто из землян этим и не занимался стая звера птиц поднялась еще выше облетела могильнику неслась к горизонту пейзаж сразу потерял значительную частью жизненности поблек поскучнел только горы могильники угрюмы и зловещее возносились над окружающей их пустыней все притихли ощущая себя микробами рядом с великанами полетели очнулся удрих куда не поняла ираида посмотрим на второй могильник интуиция мне подсказывает что он сильно отличается от этого чем видите как он скособбочен возможно нам удастся с помощью глюка пробить дырку и добраться до внутренней камеры дырку можно попытаться пробить и в этом защита могильников такова что не глюк ни аннигиляторы ни нуль хлопы им не страшны ульрих криво улыбнулся мы пробовали в свое время что нам даст проникновение в неработающий могильник увидим ираида помолчала прислушиваясь к своим ощущениям конкретных возражений не нашла и сухо скоммандовала ферди вперед мы за тобой группа поднялась в воздух Пошел второй час пребывания землян в ином мире, куда их забросил полумертвый моллюскор на луне.